Глава одиннадцатая. Двуликий Андрокол Ювелир Андрокол, купивший Ольгу и Андрея Малыгу, не был хорошим человеком. Жадный, завистливый на чужое добро, он выше всего на свете ценил богатство и пробивался к нему любыми путями. Но Андрокол был рачительным хозяином, берег свое имущество а рабы составляли не последнюю его часть. Рабов у ювелира было до полутора десятков, некоторые из них обзавелись семьями. Четверо, искусные мастера, работали в его эргостерии под присмотром сурового старика Феофила. Остальные рабы и рабы не занимались по хозяйству, кто в пекарне, кто в конюшне, кто по двору и дому. Их содержали в строгости, но хорошо одевали, сытно кормили, не изнуряли работой. Андрокол был видным членом цеха аргеропратов и даже питал честолюбивую надежду стать его выборным старейшиной. А для этого надо было поддерживать свою добрую славу. Андрокол не хотел, чтобы по городу разнеслась молва, что он экономит на содержании своих рабов и Андрокол отказался от такой экономии, тем более, что она была бы невелика. Андрокол, как большинство его собратьев Аргиропратов, занимался ростовщичеством. Царьградские ростовщики были беспощадны. Они даже мертвых должников выкапывали из могил под предлогом взыскания долга. Можно ли придумать худшее надругательство над человеком? с овиной физиономией, с полными бритыми щеками, Андрокл был двуликим, как некогда римский бог Янус. Своим домом он правил, как справедливый и добродушный хозяин и наказывал челить только за серьезные провинности. А в отдельной комнате своего эргостерия, где он вел деловые разговоры с клиентами, он становился другим человеком, несговорчивым, жестоким. Немало приходило к Андроклу легкомысленных людей, особенно из тех, кто брал взаймы в счет будущего наследства. Расточители чужого богатства, не читая, подписывали векселя. Из должников самую большую выгоду Андроклу приносил Евмений, настоятель церкви в Лахернской Богоматери, находившейся в северной части города у Золотого Рога. Это место значительное и доходное, Досталось Евмению не за его заслуги, а потому, что за него похлопотал дядя, великий Сакелларий Гавриил. Евмений любил устраивать богатые пиры, на которые собирал городскую знать. Очень много денег он проигрывал на скачках. Церковных доходов на такую разгульную жизнь не хватало, и приходилось занимать у ростовщика. Ольга привыкла к своему новому положению. Ее хозяйка Доминика, стройная маленькая женщина, портила свое красивое лицо чрезмерным употреблением притираний. Гречанка румянила щеки, белила лоб и подбородок, красила губы, брови, ресницы. У маленького Стратона няньки менялись часто. Последняя из них, и египтянка, плохо смотрела за ребенком, и тот чуть не попал под карету во время прогулки. Египтянку продали на плантации, а ее место заняла Ольга. Горькая участь забросила в дом ювелира представителей разных племен. Здесь были арабы, персы, фракийцы и даже негр из знойной Африки. Они объяснялись между собой на ломаном греческом наречии, и Ольге на первых порах пришлось трудно. Но постепенно она начала запоминать греческие слова. Ольга узнала что Доминику надо звать деспоина, госпожа, а хозяина – деспотес. Мегас означало по-гречески «большой», а микрос – «маленький». Потерянную родину надо было называть Патрис. Слыша вокруг себя только греческую речь, Ольга вскоре и сама начала разговаривать по-гречески.